Глава 4. Наконец-то заканчивается этот долгий день, вымотавший всех нас до изнеможения. Чем ближе к вечеру, тем все больше кажется, что ни этот самый вечер, ни тем более ночь никогда не наступят. Подлетное время до целей стало совсем небольшим, так что даже во время простого полета возможности хоть немного сбросить напряжение в измученных мышцах и нервах не было. И не только пилотам. Штурманы крутились, словно белки в том самом пресловутом колесе. работали не покладая рук метались от штурманского стола к окошку с прицельной визерной линией где ненадолго залипали и тут же возвращались обратно за стол к своим расчетам стрелки наблюдателей не отрывались от своих пулеметов дорезив в глазах всматривались в небо в горизонт вниз на землю все ждали атак турецкой авиации оттого и не расслаблялись взлетали отрабатывали бомбами или горючей смесью по назначенным целям и возвращались к транспортам обеспечения. Во время загрузки наступал короткий момент благословенного отдыха, когда можно было снять с педалей, подрагивающие от нагрузки ноги, отпустить штурвал, уронить тяжелые руки на колени и на какое-то время просто отключиться. Закрыть сухие уставшие от напряжения глаза, вытереть тыльной стороной ладони выступающие при этом невольные слезы, съехать немножко вниз и вперед в своем кресле, отрешиться от гула мотора снаружи кабины, от практически неразличимого плеска волны о поплавки, от скрипа натянутых швартовочных канатов, от возни матросов, обеспечивающих загрузку и, когда нужно, дозаправку под непосредственным руководством и участием нашего борт инженера. Да, можно было расслабиться, казалось бы. Но приходилось вставать и контролировать процесс загрузки и заправки. Личный контроль никто не отменял. Да и самому же потом в небе спокойнее будет. Разъездной катер подходил к самолету точно в тот момент, когда механики заканчивали свои работы, а аппарат был готов к вылету. Дежурный офицер передавал пакет с новым заданием и откланивался. Что сказать? Генерал Каульбарс работал эффективно и успевал за всем присматривать и вовремя отдавать распоряжения. И даже о кормежке экипажей не забыл. Камбузы кораблей обеспечения радовали горячей пищей, а катера ее развозили. Правда, принимать ее приходилось тут же, в самолете, рассевшись на чехлах в грузовой кабине. торопясь вернуть использованную посуду на борт катера. И вновь поднимались в воздух. Летели через горький, едкий дым горящего города. Через кислую вонь сгоревшие взрывчатки разбомбленных заводов, надолго оставлявшую во рту привкус хозяйственного мыла. И даже над мраморным морем небо уже не было чистым и светлопрозрачным. Бомбили батареи на горы с нашей стороны пролива, чтобы поддержать пробивающиеся к Ченокале боевые корабли эскадры Эбергарда. Разбивали сначала тяжелыми бомбами перекрытия укреплений и завершали работу с бросом горючей смеси на разбитые позиции. Работала вся наша бомбардировочная авиация, все три эскадрильи Шедловского, плюсом к ним несколько новейших самолетов Сикорского, в которых воплотили последние мои разработки. И в завершении дня, перед самым наступлением ночи, поступила новая задача. Всем нашим муромцам пришлось отработать бомбами и смесью по крепко засевшим в обороне частям турецкой армии. После высадки части нашего десанта на турецком побережье Черного моря при активной поддержке корабельной артиллерии, батареи и позиции неприятеля были взяты с ходу, а противник отброшен. Десант не задержался и на плечах отступающего неприятеля, продолжил движение к городу, где и ввязался в новое сражение. На городской окраине турки оказались зажаты между двух огней, да еще и с моря по ним со всей ненавистью Улупила вся корабельная артиллерия. Ну и мы, конечно, постарались. Добавили огонька. И вот, наконец-то, этот безумный день сменился ночью. Как-то резко вдруг наступила темнота. Благословенная для нас. Да вообще для всех. Потому что не только мы одни вымотались до чертиков. И возвращаться нам пришлось в этой темноте. Садились на воду по освещенной прожекторами дорожке. Подруливали к транспортом. Шли к ним на огонек, так сказать. На подходе глушили моторы и дальше шли на одной лишь инерции. Ветра-то нет, штиль. Швартовались и сразу же отключались, засыпали тут же, на рабочих местах, в креслах и на полу, порой даже не успевая бросить под голову туго скатанный брезентовый чехол. Засыпали и не обращали никакого внимания находящих буквально по нашим головам механиков надо заправку и обслуживание моторов, на шумы и стуки в кабинах, на качку в конце-то концов. Просыпались периодически, и тут же вновь засыпали под непрерывную канонаду корабельной артиллерии по пехотным частям турецкой армии. Но измученный за последние дни организм отключался лишь на какое-то время, забывался в тревожном сне и тут же сбрасывал с себя сонное оцепенение, чтобы в следующее же мгновение вновь ухнуть в глубокую пропасть. Так что вроде бы и спали без задних ног, а в то же время и нет. Правда, так сразу засыпали далеко не все. Командирскую работу, как и работу инженера, никто не отменял. Нужно было отчитаться за день перед Каульбарсом, отметить ему же всех отличившихся, передать штабистам использованные фотопластины и получить новые, проконтролировать послеполетные работы и подготовку самолета к последующим вылетам. Это еще стрелкам сегодня повезло, пострелять не пришлось, поэтому и пулеметы не нужно было чистить и набивать ленты. А город взяли утром. Ночью даже мы хорошо слышали доносящиеся с передовой выстрелы и взрывы, видели зарево от пожаров. Наши два транспорта обеспечения, несмотря на практически непрерывную работу по обслуживанию техники, умудрились подойти за вчерашний день к городу и уже в стремительно накатывающих на истерзанную землю сумерках остановились на внешнем рейде Константинополя, как раз на виду лежащие на боку туши Геббана. И потому-то каждый раз после очередного вылета нам было все проще и проще возвращаться на базу. Проще и ближе. А мне, несмотря на усталость, так и не удалось выспаться. Почему-то, как только закрывал глаза, так сразу чудился в плеске волн скрип лодочных уключен. А ну как заснешь, а в это время нас начнут какие-нибудь янычары атаковать. Подплывут тихонечко на лодке под покровом ночи, а южные ночи темные, в двух шагах ничего не различишь. Особенно, когда небо дымом затянуто, и луна через этот дым еле-еле пробивается своим бледным светом. Перережут летный и технический состав, пожгут самолеты вместе с нашими сонными или уже безжизненными тушками, их она. Так что, несмотря на выставленный многочисленный караул из состава летных экипажей и вахты транспортов, мне все равно не спалось. Но не все были такими же мнительными и осторожными, как я. Экипаж дрых без задних ног. Даже казачьи души в лице Игната и Семёна страха не ведали и сопели себе спокойно в две дырки на жестком фанерном полумуромца, словно находились сейчас дома и нежились на пуховой перине под мягким родным бочком. Изредка просыпались, вслушивались в громыхающую ночь, сверкали коротко блеском открытых глаз и снова засыпали, убедившись в отсутствии непосредственной опасности. И лишь когда снаружи что-то разведнелось, тогда и я провалился в крепкий сон. Словно одним махом в яму ухнул. Отключился. Поспать так и не удалось. Вот как раз в тот момент, когда я наконец-то успокоился и расслабился, меня и вызвали через вестового на совещание к командующему. Пришлось продирать глаза, кляня свои ночные страхи, срочно приходить в себя и добираться до флагмана на посыльном катере. Удивился, когда сумел прочитать на его корме короткое название, к какому именно кораблю приписан этот катер. Когда это и, вставь, и успел из Дарданелл вернуться. Вчера же самолично наблюдал его сверху во главе нашей эскадры. Он, в числе прочих, усиленно обстреливал батареи пролива, высаживал катера с десантом. И вот он уже здесь. Сейчас все новости и узнаем. Поднялся по спущенному трапу на борт мимо вахтенного помощника с матросами, козырнул в ответ, проследовал за вестовым в знакомую кают-компанию, поприветствовал собравшихся командиров экипажей. Представляться не потребовалось. Вокруг только свои авиаторы, давно знакомые лица. А буквально сразу за мной подтянулись и остальные командиры самолетов. Пока была такая возможность, сразу как вошел, так и осмотрелся. Кроме нас, авиаторов, присутствует несколько старших офицеров корабля. Правда, сидят они отдельно от нас, своей тесной группой. Содружество маму иху, родов войск, что под всех поперек колено. Боевое братство называется. Нет, чтобы в перемешку сесть. хотя что-то сдвинулось в лучшую сторону после вчерашних событий. Теперь хоть смотрят на нас спокойно и даже благожелательно, без снисходительных, хоть и тщательно скрываемых усмешек, как недавно. Вот ведь, после постановки задачи на флагмане и пары суток не прошло. А насколько отношение к нам поменялось, к нам и к нашей работе? Если раньше офицеры Черноморского флота смотрели на авиацию, как на некую любопытную причуду, или, в крайнем случае, как на какую-то непонятную пока вспомогательную помощь в виде воздушной разведки, то вчера мы всем доказали, что авиация отныне представляет грозную и неотвратимую силу, с которой обязательно следует считаться, и непременно учитывать ее в предстоящих военных раскладах. Осмотрелся, пробираться в первые ряды не стал. Увидел махнувшего мне рукой товарища и компаньона, пошел к нему. Уселся тут же на свободное место рядом с ним. с Игорем Ивановичем Сикорским. Поздоровался вполголоса. Собрался было полюбопытствовать о его вчерашней работе, но не успел с этим. Матросик подошедший помешал, сверкающий серебром под нос протянул. Я подхватил с подноса стакан горячего чая в блестящем, начищенном подстаканнике. Оглянулся, как мне показалось незаметно. Все с чаем, не я один такой исключительный. Поднес стакан к губам. С удовольствием втянул в себя вкусный терпкий аромат. «Осторожно, сделал первый малюсенький глоточек. Горячо же? Ах, как хорошо. Даже рейс в глазах пропала. Ну, какие теперь могут быть вопросы? Сначала чай. Вот за что я люблю флотских, как это за дисциплину и порядок. Мы с утра не небритые, заросшие щетиной, даже еще не позавтракавшие. А здесь салон сияет белоснежными скатертями, воздух свежий, гарью пожаров не порченный. Из распахнутых иллюминаторов и вливается, кстати. Неужели пожары в городе к утру утихли? И чай. Крепкий, с кислой, бодрящей долькой лимона и сахаром. С удовольствием все до донышка выпил. И приготовился кому-нибудь внимать. Обязательно ведь разговоры начнутся, пока начальства нет. Вон как после чая народ оживился. расслабился, зашибуршился. Угадал. Александр Васильевич Каульбарс поднялся. Развернулся лицом к собравшимся Тихонько кашлянул, привлекая тем самым всеобщее внимание. «Господа, пока ожидаем командующего, коротко выскажусь. Сначала то, что касается непосредственно моих подчиненных. Вам же, господа, короткий поклон в сторону группы морских офицеров, все скажет лично Андрей Августович. С вашего же разрешения я продолжу». Александр Васильевич громко откашлялся в платок, сложил его, убрал в карман и оглядел нас внимательно, каждого. Только после этого продолжил. Самым первым делом должен передать вам всем высочайшее одобрение ваших действий. Слаженная и эффективная работа авиации стала именно той гирей, которая перевесила чашу весов при сражении на нашу сторону. Благодарю вас всех за службу, господа офицеры. Пришлось нам вставать и отвечать, как уставам положено. А тут и двери в кают-компанию распахнулись, привлекая к себе общее внимание и от увиденного заставляя развернуться и вытянуться во фронт замереть. Генерал Каульбарс команду подал, шагнул навстречу Николаю по проходу, отдал рапорт. Вслед за государем повторил команду вольно и отступил чуть в сторону, освобождая проход и пропуская императора со свитой. Его императорское величество собственной персоной пожаловал в сопровождении великих князей Николая Николаевича и Александра Михайловича. Следом за ними Эбергард и Янушкевич. Удивило то, что двери сразу же закрылись, буквально отрезая идущую следом группу офицеров генштаба и свиты. Впрочем, как я не прислушивался, а никакого ропота за дверями не услышал. Только стулья громыхнули, и все. А мы, получается, избранные. Выходит, не собрали слухи. Государь и впрямь прибыл в Крым. И лично решил участвовать в босфорской операции, так сказать, первым вступить на отвоеванную землю, и первым же посетить Святую Софию. «Ладно, это не мое дело. А вот для чего я здесь? Если присутствие Кауль, Барса и Шедловского еще как-то объяснимо, не говоря о командующем Черноморским флотом, то я-то с командирами самолетов и старшими офицерами корабля здесь каким боком? И почему тогда нет командиров пехотных и казачьих частей в таком разе? Что было бы весьма справедливо. Или с ними чуть позже государь с князьями будут встречаться? Тем временем Николай II прошел к столу, остановился... «Развернулся к нам лицом. Слева и на полшага позади встал Александр Михайлович. Справа, почти рядом, Николай Николаевич, оба на полголовы выше своего царствующего родича. Стоят рядышком, словно два стража по бокам. «Господа, прошу садиться». Государь снял фуражку, присел к столу, подавая тем самым пример всем нам. Сначала присели великие князья, следом Янушкевич, за ними командующий, ну а потом остальные, и я в том числе». Это хорошо, что я с самого начала в сторонке держался, До да к Сикорскому в его штатском платье на галерку подсел. Теперь меня и не видно ни царю, ни князьям. Не хочу лишний раз им на глаза попадаться, внимание присутствующих к себе привлекать, завистливые пересуды, свитских за моей спиной возобновлять. Только-только все утихло. А дальше было коротенькое поздравление в связи с одержанной победой, краткая сводка вчерашних героических и отныне точно исторических событий, Высочайшее обещание не забыть об отличившихся и о последующем их награждении. Упомянул государь и об отвлекающем маневре Озунгудлака. На удивление город был атакован нашими войсками и взят. Угольные склады захвачены в целости. Терцы не удержались и устремились к конкаре, разрушая на своем пути турецкие коммуникации, наводя панику на окрестное население, оттягивая на себя внимание турецкого командования и его военные силы. Где они сейчас... насколько продвинулись в глубину турецкой территории, данных пока нет. Коснулись и участия союзнических сил вчерашним днем. К своей радости услышал, что пролив Дарданеллы у Чанакале намертво перекрыт нашими линейными кораблями Иоанн Златоуст и Пантелеймон при поддержке шести эскадренных миноносцев. И они не пропустят в Мраморное море корабли союзников ни под каким-либо надуманным предлогом. Знаем, доказывай потом всем, что эта победа полностью наша и была одержана силой только лишь русского оружия. А нам сейчас ничьей поддержки не требуется. Да и делать в Мраморном море союзникам пока нечего. Впрочем, они даже к чиноколе никак не могут пробиться через плотный огонь турецких батарей. Это с нашей стороны турецкая оборона в Дарданеллах взломана, а с их еще постараться нужно. Опять же, минных полей в проливе никто не отменял. Вот и опасаются союзники, осторожничают. Им вроде бы после последних событий и спешить сейчас особо не нужно. И лучше бы подождать, постоять в сторонке, пока русские все каштаны из огня повытаскивают, и прийти потом на все готовенькое. Но и медлить опасно. Вдруг вообще эти русские обойдутся без союзнической помощи. Черчилль подобные плюхи Кардену не простит. Так что сейчас англичане вроде бы как ускоренными темпами стараются пробиться вперед и снять мины в проливе. Флаг им в руки. Последняя фраза моя. Это я так мысленно подвел итоги всему услышанному. Вторая половина совещания была посвящена нарезке новых задач по поддержке наших сухопутных частей и корректировке огня корабельной артиллерии с воздуха. В последнем будут в полной мере использоваться и самолеты севастопольского авиаотряда. Три самолета вместе с летчиками как раз для подобных целей и находятся на борту транспорта сопровождения. Возможно, муромцам Шедловского придется помогать атакующей сербской армии, но это пока только предположение. И то лишь только в том случае, если царь Константин снова начнет затягивать и выжидать с отправкой своих войск на помощь сербам. Впрочем, вести о захвате Константинополя и проливов сегодня разлетятся по миру и заставят кое-кого принять правильные решения. Поэтому пока основные задачи Это бомбардировка с воздуха турецких позиций к югу и к северу от городских окраин. И на этом нас отпустили. А я-то думал, еще и награждать будут. Шучу. И стоило ли всех нас здесь собирать?» Пробормотал тихонько, пробираясь к выходу и стараясь при этом выглядеть незаметно. Нам-то это все знать на кой. Не вышло. «Господин полковник, не торопитесь. Попрошу вас остаться», — остановил меня Каульбарс. «Пришлось задержаться». Неужели кто-то мои слова за шумом отодвигаемых стульев услышал? Стою, ловлю на себе любопытные и сочувствующие взгляды, пробирающихся к выходу авиаторов. Даже Сикорский, обходя меня, мимоходом умудрился пожать мою руку. Подбадривает. «Ваше императорское величество», — обратился к Николаю Александр Васильевич. «Присаживайтесь, генерал. И вы, полковник, не стесняйтесь, подходите ближе. Здесь все свои», — пошутил в мою сторону государь. «Доволен». И еще бы ему не быть довольным. Событие, к которому он, да и не только он, а вся империя столько времени стремилась, наконец-то свершилось. История в очередной раз повернулась к нам другим боком. В лучшую или худшую сторону увидим. Вряд ли в худшую. Сколько я когда-то читал и слышал, что если бы в свое время произошел подобный захват, то вряд ли в России произошла бы революция. Сергей Викторович, каков остаток ресурса моторов на вашем самолете? Вопрос императора оказался настолько для меня неожиданным, что я в первый момент даже несколько растерялся. Уж от кого кого, а от Николая подобного вопроса никак не ожидал. Впрочем, сразу же собрался и ответил. А что тут думать? Тут даже думать не нужно. Ответ сразу же автоматически из меня вылетел. Этот ресурс я все время считаю. Каждый прожитый день. Моторы, потому что у меня стоят новые, только что с завода, и можно сказать, что они сейчас проходят реальные испытания в боевых условиях. И с ресурсом у меня очень интересная ситуация. Теоретически-то его определили по прежним нормам, в полсотни часов. А вот каким он на самом деле окажется? Понятно, что значительно выше, но насколько? Пока таких данных нет. Мотор-то абсолютно другой и работает по другому принципу. Так и ответил, что еще половину не выбрал. Скрывать-то нечего. Сразу стало очень интересно, почему в таком разрезе самого главного инструктора, напрямую отвечающего и за эти самые самолеты, и за новые моторы, сейчас прочь удалили. Кому, как не ему, о своем детище все знать положено. Пусть бы Игорь Иванович и отчитывался перед государем о ресурсе. Или почему этот вопрос адресуется не ко второму моему компаньону, другу, а сейчас еще и сослуживцу, Шедловскому Михаилу Владимировичу, который как раз сейчас рядом с нами и находится. Он и по званию, и по должности повыше меня будет. Или к генералу Каульбарсу. Хотя пока еще подобных вещей здесь не принято знать. Это чуть позже, с наработанным опытом, подобные вещи в повседневную рутину и обязаловку войдут. Или уже начинают входить. Я же вижу, насколько неприятно генералу это свое сегодняшнее незнание и некомпетентность в только что заданном вопросе выказывать. В вопросе, кстати, его напрямую касающимся. и заданным, между прочим, не кем-нибудь, а самим государем. Николай выслушал мой ответ, кивнул головой каким-то своим мыслям. Похоже на то, что этим мыслям мой ответ пришелся как раз в пору. Кивнул и продолжил. Надежность и эффективность муромцев в боевых, да и не только в боевых условиях, оказались выше всяких похвал. И Александр Михайлович, мельком брошенный взгляд на великого князя, в этом меня очень горячо уверял. Особенно после столь знаменательного полета с вами, Сергей Викторович. Князь был впечатлен вашим самообладанием в полете и великолепным пилотированием этой огромной машины. Николай II прервался, внимательно глянул на меня, на Барса и продолжил. Поэтому мною принято решение отменить ранее принятый указ о запрете подниматься в воздух членам императорской фамилии. Николай II вновь замолчал, снова потянул коротенькую паузу, словно давая какое-то время всем здесь присутствующим осознать только что сказанное, и продолжил. «Господин полковник!» Я подскочил, вытянулся. Раз началось официальное обращение, значит, шутки закончились. Наступила служба, а приказы не принято получать, сидя на стуле. И что-то не нравится мне это затянувшееся отступление в речи императора. Ох, спинным мозгом чую большой подвох! «Непосредственную задачу вам поставит его высокопревосходительство Николай Николаевич. Прошу, князь!» И я весь превратился в слух. Николай Николаевич выше своего царствующего родственника на пол головы и на вид крепче, но и старше, само собой. Стою, команды вольно мне никто не давал. А Николай, по сравнению с родичами, хоть и не вышел ростом, но внушает, внушает. Чувствуется в нем нечто этакое, императорское, что не позволяет на него сверху вниз смотреть. «Сегодня, после службы и молебна в Софийском соборе, вы вместе с нами летите в Севастополь и остаетесь в нашем распоряжении». Главнокомандующий делает паузу, словно ожидает моих уточняющих или недоуменных вопросов. Но я молчу, уже все понятно. Только одно уточнение, мелькает быстрая мысль, которую я тут же запихиваю куда поглубже. Потому как уточнение это понятно только мне и пока непонятно никому из присутствующих, не я вместе с вами. А вы вместе со мной. И ничего в этом особенного нет. Вы бы с мое полетали по странам, да повозили бы. Кого только не пришлось мне возить на борту своего самолета в прошлой жизни. Единственное, совсем уж верхний эшелон власти не довелось лицезреть на борту своего лайнера. А так... Ладно, отметаем прочь воспоминания и вслушиваемся в дальнейшие указания. А их-то, указаний этих, и нет. В основном лишь вопросы ко мне. Как полетим, когда полетим, куда полетим? Эх, времечко золотое, когда никто за тебя все эти вопросы и другие им подобные решить не может. Когда ты кум-королю и сват-министру? Единственное, уточняю, когда именно нам необходимо на месте быть. А быть нам в Севастополе необходимо завтра. И опять же, все на мое усмотрение. Раз так, тогда сразу и взлетаем. Да не совсем сразу. Что же вы так тут же и поверили, опешили? а после молебной службы, само собой. Заключительные два слова и серединку заключительной фразы я тоже мудро проглотил, не стал говорить вслух. Что там дальше? Полковник, напоминать вам о том, что все вышесказанное не должно дальше вас никуда уйти, не нужно? А это уже Александр Михайлович дополнил. Не удержался. Остался только Кауль Барс. Но и он, чувствуя, обязательно что-нибудь доскажет. Но потом... когда члены августейшей фамилии уедут. Мне вот только интересно, а где служба безопасности государя? Где разведка и контрразведка? И где, наконец, обеспечивающие его здесь пребывание жандармы с охраной? Появилось сразу столько вопросов к Марии Федоровне и к Джунковскому, что только руками осталось развести. Сколько подобного я им наговорил в свое время, и все впустую, как оказалось. Вот и закончилась моя вольница на крымской земле. Пролетело мимо меня создание авиароты под моим же непосредственным командованием. Конкретного мне ничего по этому вопросу не сказали. Это лишь мои домыслы. Плохо ли это, хорошо ли, пока не знаю. Время покажет. Может, слетаю в Севастополь, отработаю положенное, а там и вернусь к намеченному. На сам молебен я не пошел. Свой экипаж в полном составе отпустил, а сам отговорился подготовкой аппарата к очередному ответственному вылету, и дополнительными проверками всех систем. Смолин, правда, сразу что-то не то заподозрил, потому как вознамерился остаться и составить мне компанию в этой подготовке. На силу от него отбился. Вот я ляпнул-то, не подумав. Больше, кстати, никто из экипажа подобной сознательности не проявил. Мысленно все уже были на площади перед Софией. Это я так, для красного словца и для оправдания себя любимого эти отговорки придумал. Просто ну не хотелось мне в предстоящей давке участвовать. А то, что она там будет, к маме не ходи. Пусть все это без меня пройдет. Катер с моим личным составом отчалил, ушел к следующему самолету за очередной порцией любопытствующего служивого народа, а я скрылся в грузовой кабине, да еще и люк за собой прикрыл. Для порядка осмотрелся, ничего крамольного внутри не увидел. Да и вряд ли что-то мог увидеть. Здесь у нас всегда порядок, все чистенько, все на своих местах. Посидел на рабочем месте, проводил взглядом уходящий к берегу катер. Потом вернулся в грузовую кабину, прилег на чехлы. Повалялся полчасика. Нет, не лежится. Не по себе что-то. Распахнул Настеж боковую дверь, сел на обрез люка, свесил ноги вниз. Сижу, болтаю сапогами. Внизу волны перекатываются, самолет покачивают. Эх, удочки не хватает. Солнечные зайчики глаза слепят, заставляют жмуриться от удовольствия. Только сейчас и сообразил, Почему мне так тревожно? Потому что артиллерийской канонады не слышно. Весь вчерашний день, всю ночь и все утро корабельные пушки по туркам долбили. А сейчас тишина. Как только разобрался с причиной своего беспокойства, так сразу и полегчало. И наконец-то по-настоящему в сон потянуло. Вернулся на уже нагретые чехлы, поворочился, устраиваясь поудобнее, начал придремывать. И снова помешали. Вырвали из сладкой дремы. Подошел тот же катер. Стукнулся бортом о поплавок, заскрипел деревом, вызывая внутреннее возмущение и протест. «Что это еще за вольности? Мой самолет хотят поцарапать. А если поплавок повредят? Ну, я сейчас вам задам». Подхватился, подскочил, потянулся к запорной рукоятке под неожиданный и потому подозрительный топот ног снаружи, второй рукой нащупывая пистолет в кобуре. Толкнул створку, отступая сразу чуть в сторону от проема и... Поспешно сунул пистолет в кобуру. «Сикорский это». Игорь Владимирович, друг и компаньон. А что это он здесь делает? И от чего это я так всполошился? Наверное, от резкого недосыпа. Ухватился правой за протянутую мне руку, уперся левой, покрепче в боковой обрез проема, втянул товарища к себе в кабину. Удивился? Мне приказано лично проследить за надлежащим до оборудованием кабины, опередил мой вопрос Сикорский. с удовольствием посмотрел на мою ошарашенную физиономию, ухмыльнулся и махнул рукой. А, ничего серьезного, не волнуйся. Приказано установить в грузовой кабине пару диванов, кресло и стол. И, пардон за такие подробности, проверить работу туалетной комнаты. Так выходит, Сергей Викторович, что непростые гости у тебя на борту ожидаются. В ответ я лишь пальцем в небо ткнул. Сикорский поймет, и он понял. Посмотрел на меня внимательно, кивнул уважительно головой. и сразу же разговор на другое перевел, на новости. К вечеру первые транспорты с подкреплением должны подойти. По слухам, командующим здесь, на Босфоре, будет назначен Келлер. Не слышал? Я только головой отрицательно покачал. Откуда бы я слышал? Это для всех. А то, что знаю на самом деле, так это никого не касается даже Игоря. Говорят, наши австрийцев погнали. Взяли перемышль. Снова отличился Брусилов, а генерал русский перешел в Вислу, И начал наступление. При поддержке Балтийского флота под командованием Эссена они сходу взяли Гданьск. А командовать Западным фронтом назначили Алексеева. Представляешь? Само собой представляю. Только я-то тут причем. Это они все сами, сами. А Игорь тем временем продолжал вываливать на меня все последние новости. «Союзники через Дарданеллы пройти не могут. Турецкие батареи в проливе стоят до последнего. Отступать-то им некуда». Сикорский прищурился на чехлы, уселся, поерзал, устраиваясь поудобнее. Штабные говорили, что у союзников Кордена сняли, якобы по болезни. Вместо него командующим назначили Де -Ребека. Обещались повторить успешный прорыв адмирала Дюкварта. И ничего из этих обещаний не вышло. В Англии Китченеру отставкой пригрозили. Я только на все это угукнул. А что говорит то Лучше послушать. Тем более Игорь наконец-то на нужную нам обоим тему перешел. А ведь не зря я сюда лично прилетел. Детям и внукам буду рассказывать, что участие принимал во взятии Константинополя вместе с государем. Сикорский глянул на мою физиономию, не увидел должного, по его мнению, энтузиазма и поостыл. Помолчал. Потом, похоже, мысленно махнул рукой на мои причуды и переключился на профессиональные темы. Представляешь, посмотрел на вот это все своими глазами и как-то в раз наш с тобой давний разговор припомнил. «Ну, тот самый, когда мы с Григоровичем про амфибии заспорили, что можно было бы торпеды на борт брать. А он не верил. Его бы сейчас сюда... Представляешь, как было бы здорово!» — разошелся изобретатель-конструктор. «Нет, бомбы и горючая смесь тоже ничего, выше всяких похвал. Но для их сброса нужно непосредственно над целью пролететь. А у противника вовсю появляется, как ты ее называл, противовоздушная оборона. И пролетать над целью с каждым разом будет все труднее и опаснее». Я и подумал, а если наш самолет сможет брать на борт хотя бы две такие торпеды? Нет, две будет многовато, хотя нужно будет подробно во всем этом разобраться. Вес, длина, диаметр, дальность хода этих самодвижущихся мин и прочее. Ну, ты же меня понимаешь, да? Так вот, подойти к кораблям противника на низкой высоте, подкрасться к нему, можно сказать, лучше ночью, хорошо прицелиться и сбросить свой смертоносный груз. Секорский не утерпел, подхватился на ноги, забегал по кабине, сдвинул на затылку фуражку, потер с ожесточением лоб, поддергал себя за волосы. Остановился возле бомбалюка, осмотрел бомбодержатели, развернулся в мою сторону. «Почему ты молчишь?» «Тебя слушаю. Ты же слова не даешь сказать». «Да? Извини. Но ведь сама идея какая? Она того стоит?» «Конечно. Я же вас еще тогда в ее полезности уверял. Бесполезно уверял, кстати». Не удержался с укором. Подпустил шпильку в адрес Сикорского. А то, смотрю, он уже совсем собрался мою задумку прихватизировать. Чтобы оценить эту идею во всей красе, нужно было оказаться сегодня вот на этом самом месте. И конструктор сильно притопнул ногой. «Аккуратней, ты мне пол продавишь. На этом самом месте ты дома мог всегда оказаться». «Не продавлю». «Да и что это за пол, если он продавится?» «Постой, ты это что, смеешься?» О. «Я же не кабину. Я Константинополь имею в виду». Тем не менее, топать перестал. Вернулся к чехлам, уселся на них и откинулся спиной на ребра стрингера в боковой поверхности кабины. «Так понимаю, государь сегодня вместе с тобой улетает в Севастополь?» Резко и опасно сменил тему разговора. «Правильно понимаешь, не стал хитрить и уверять товарища в обратном. Все равно скоро об этом все будут знать. Или уже знают. Надо бы этот момент уточнить». «Откуда узнал?» — Отсюда! — Игорь прикоснулся двумя пальцами к голове. Усмехнулся легонько на мой недоверчивый взгляд. — Да точно тебе говорю. Догадался. И сразу же начал объяснять свои логические выводы. — Босфор и Константинополь мы взяли. И почти все Дарданеллы. А если захотим, то и без почти возьмем. В отличие от союзников. Они так и топчутся на входе в пролив. И свои доклады в Англию отсылают. Наверняка из Объединенного Королевства нашему императору телеграммы шлют. требуют связи и переговоров. Это не секрет, здесь любому все понятно. Или нет? Коротко взглянул в мою сторону. Не увидел никакой ответной реакции, успокоился и продолжил. Николай в последнее время хоть и переменился сильно в лучшую сторону, но отказаться от общения с родственниками, Игорь Иванович выделил это слово, словно плюнул, не сможет. Поэтому в ближайшее время он вынужден будет оказаться или в столице, или в ставке. Ну, в крайнем случае, для предварительного разговора и штаб Черноморского флота в Севастополе сойдет, понимаешь? Почти все верно. Вот только Игорь не знает того, что теперь знает о своем будущем император. И вряд ли он в свете этих знаний так уж срочно будет торопиться провести этот разговор. Думаю, сначала обязательно встретится здесь с Келлером, послушает, о чем тот будет говорить с Николаем Николаевичем, великим князем и главнокомандующим. «Обязательно еще несколько раз покажется солдатам и офицерам в самом Константинополе и только после этого отправится в тыл». «А так все правильно. Одно плохо. Сегодняшняя задержка с наступлением. Я, конечно, все понимаю с величием и размахом вот этого самого эпохального события, но ради службы и молебна в Софийском соборе откладывать наступление и давать тем самым противнику шанс на перегруппировку и возможность перебросить подкрепление...» да. Скорее бы Келлер прибыл. Уж он-то медлить и оглядываться не станет. А Игоря нужно поддержать с этой его новой идеей. Пусть думает, возвращается к нашим старым проектам и измысливает что-то новое. Вдруг у него получится? Матуры у нас уже есть свои, корпуса. А вот с корпусами и крыльями я как раз и могу еще что-то доподсказать. Как подсказывал в свое время тому же Григоровичу с его летающими лодками. Успел сделать несколько рисунков с силуэтами знакомых мне когда-то монопланов, с двумя нашими моторами на крыльях и подвеской торпеды на внешних держателях под фюзеляжем. Правда придется отказываться в какой-то мере от деревянных конструкций и основной силовой каркас выполнять из металла. В последних Муронсах мы именно так и делаем, но здесь и вес другой будет, и соответствующие нагрузки на крепление и подвеску, и на несущие поверхности. Считать все нужно. И обязательно с торпедой на внешней подвеске в аэродинамической трубе прогнать. Посмотреть, что получится. Да что я сомневаюсь, все получится. Но тут многое от мощности моторов зависит. Можно, конечно, особо не замудряться и подвесить торпеду под существующим сегодня Муромцем, но... Острой необходимости нет, и вряд ли в ближайшее время она появится. Поэтому можно и что-то новенькое в Сирию запустить с легкой руки Сикорского. А кстати, где там Ильюшин? Вот почему-то я твердо уверен в том, что он в это время где-то в Петербурге обретается. И даже как бы не на комендантском ли аэродроме служит. Вот сейчас я задачу Игоря Ивановича поиском перспективного для отечественного самолетостроения кадра. Пусть ищет, обучает, воспитывает. Сделаем в развитии авиации качественный скачок лет на 20 вперед. Обгоним время. Взлетели мы ночью. вдоль ярко освещенного корабельными прожекторами водного коридора. Света было больше, чем достаточно. Да его днем столько не было. Даже успел во время разбега пару раз блеснувшие серебром рыбьи бока вблизи поверхности заметить. А вот за стенами этого коридора непроглядный мрак. Полное ощущение крепких стен по бокам. Даже выдохнул с облегчением после отрыва, когда прожекторы за спиной погасли. В грузовой кабине на недавно установленных шикарных кожаных креслах и диванах Разместились и государь, и главнокомандующий, и сопровождающие их служащие кабинета и генштаба. Немного, человек десять в общей сложности. И все люди стройные, заслуженные. Одних орденов на груди, килограммов на несколько. А это дополнительный вес. И у каждого багаж. Практически максимальная загрузка получается. А Александр Михайлович остался. Ему еще много работы предстоит. Присутствуют у меня некоторые опасения по этому поводу. Как бы снова интриговать не принялся. Да вряд ли. И может тогда Мария Федоровна с костями съест. И с потрохами. И он это прекрасно понимает. Должен, по крайней мере, понимать. Присмотрелся к расплывающемуся отражению в приборах перед собой. Использовал их в виде примитивного зеркала. А что? Оглядываться назад как-то неудобно. Еще посчитают, что любопытство тешу. И надают по шапке. Государь все-таки и великий князь в кабине. А так никто и не заметит моего интереса. А мне интересно. Полет нормальный, за бортом ночь. Хотя бы болтанка какая для интереса появилась. Так ведь и этого нет. Летим, словно на месте стоим. Если бы не гул моторов и вибрации от их работы, то так бы и подумал. Хоть бы облака какие были. Садились ранним-ранним утром в самом Севастополе. Радио не пользовались. Телеграм, как я понял, никому не давали. поэтому нас и не встречали, и даже не ждали. Не у всех имеется настолько аналитический ум, как у Сикорского, к сожалению. Поэтому после посадки порулил к берегу, и насколько мог выполз на галечный пляж, и только после этого заглушили двигатели. Чтобы выбраться на сушу, нашим пассажирам все-таки пришлось прыгать в воду. Самолет тяжелый, совсем уж на сухое выбраться не получилось. Однако люди все попались понимающие, никто косо в мою сторону не смотрел. Не бухтел под нос всякие несуразности. Да и император первым пример подал. Как только Смолин распахнул боковую дверь и закрепил ее на фиксаторах, так Николай первым и покинул аппарат. Присел, облокотился одной рукой на обрез проема, второй крепко ухватился за подкос и ловким движением перескочил на носовую часть левого поплавка. Ну а с него уже мягко соскользнул в воду. Волна низкая, так что только сапоги и замочил. Следом за ним Николай Николаевич последовал. Я только поморщился, когда поплавок под его ногами подозрительно закряхтел. А дальше уже смысла морщиться не было. Остальные пассажиры были ничуть не легче главнокомандующего. К чести города и гарнизона нас уже встречали. Были и городовой, с невесть откуда появившейся парочкой вездесущих жандармов. Наверное, на всякий случай посты у воды повсеместно выставлены. И флотский патруль, и несколько гражданских любопытных лиц. И чего людям не спится? При виде спрыгивающего на гальку императора народ в первый момент несколько растерялся, но, как и любой служивый, быстро опомнился, сориентировался, подскочил, доложился, преданно поедая глазами императора, и тут же организовал и выгрузку пассажиров, обеспечив всех прибывших вдруг появившимся откуда-то транспортом. А мы? А мы в самый последний момент получили указание перелететь в Качу и находиться вплоть до особого распоряжения там. Значит, так тому и быть. Принял под козырек и пошел выполнять приказ.